Я спал жадно, иначе не скажешь. Набросился на сновидение как путник, несколько дней скитавшийся по раскалённой пустыне на свежую воду. Покой мой был нарушен самым злодейским образом. Сверху на меня упало что-то маленькое, но чертовски тяжёлое. Хвала магистром. Во сне я закрыл голову рукой, поэтому синяку теперь предстояло появиться на предплечье, а не под глазом. И на том спасибо. За этим ударом последовало ещё несколько, правда, не столь сильных. Что это, шурф, пытаясь стряхнуть с себя остатки сна, спросил я. Чёрт, до сих пор я никогда не задумывался о том, что отсутствие крыльев скорее серьёзный недостаток конструкции, чем очаровательное достоинство большинства современных автомобилеров. Ничего из ряда вон выходящего, просто град, невозмутимо ответил Лонли Локли. Одной рукой он держал на рычаге, а другой ловко отбивался от многочисленных градин. Мне показалось, что сражение протекает весьма успешно. Круглые ледяные шарики не могли добраться до его макушки, как ни старались. "Это очень интересный град, Макс", добавил мой друг. "Если ты поднимешь голову, то увидишь, что прямо над нами плывёт совсем крошечная тучка, чуть больше, чем наш амобилер". Я осторожно посмотрел наверх и обомлел. Тучка, о которой говорил Шурф, зависала всего в нескольких метрах над нами, что совершенно не согласовывалось с моими представлениями о законах природы. «Я уже пробовал ее уничтожить. Ничего не получается», — сообщил Лонли Локли. «Впрочем, я догадываюсь, откуда она взялась». «Откуда? Ну как же!» «Сегодня утром я основательно испортил настроение сэру Джуффину Халли. Насколько я успел его изучить за долгие годы нашего знакомства, сэр Джуффин — человек властный и чрезвычайно темпераментный, но мудрый и расчетливый». И я не удивляюсь, что в данной ситуации он решил ответить тем же, немного испортить нам поездку и получить удовольствие от этой маленькой мести. Это действительно гораздо разумнее, чем надолго затаить обиду. Верно? Думаешь, этот Жуфин развлекается, недоверчиво переспросил я. Почти уверен. Эта туча, сам видишь, не похожа на обычное природное явление. Она следует за нашим амобилером, словно её привязали. Понятно, что это чья-то вражба. А если я до сих пор не смог расправиться с этой тучей, значит, вражит очень могущественный колдун. Лично я знаю только одного могущественного колдуна, у которого есть некоторый повод на нас сердиться, по-моему, всё ясно. Несколько увесистых градин тем временем стукнули меня по спине. Я поморщился от боли и почти машинально сложил пальцы левой руки для щелчка. Через мгновение мой смертный шар, крошечная шаровая молния ярко-зеленого цвета, разорвала обнаглевшую тучу на клочки. «Вот, собственно, и все», — гордо сказал я. «Рано радуешься», — флегматично заметил Шурф. Я её уже несколько раз испепелял, но через несколько секунд туча появлялась снова. Какой-то грозный сэр Макс, хоть в обморок падай, в моём сознании зазвучала безмолвная речь шефа. Что ты сделал с моей маленькой тучкой, злой, бездушный вершитель? Безмолвная речь вообще-то плохо передаёт настроение собеседника, но на сей раз я чувствовал Джоффин доволен, как кот, добравшийся до клетки с канарейками. "Это что, действительно ваши проделки?" изъямлённо спросил я. "Но зачем? Не хочу быть невежливым, но ничего, кроме слова свинство, мне в голову не приходит. Я всю ночь вёл амобилер, проехал больше тысячи миль и только-только прилёг, чтобы заснуть, а на меня сразу посыпались ваши градины. Ну а всё, всё, считаете меня раздражалобил, отозвался Джусин. Но вообще-то я не собирался тебя обижать, бедняга. Эта замечательная тучка была моим личным подарком с Арушурфу. Я постарался сделать так, чтобы большая часть градин падала именно на него. Ничего. меньшей части оказалось вполне достаточно, заверил его я. Если учесть размеры градин, мне хватило бы и одной, а их было не меньше дюжины. Ладно ж, больше не буду, пообещал шеф. Спи спокойно, горе моё. Точно не будете. Если сказал не буду, значит не буду, подтвердил он. Хватит с вас. Моё настроение уже вполне исправилось, а больше ничего и не требовалось. А что разве наш отъезд действительно испортил вам настроение? недоверчиво спросил я. Я-то думал, вам уже всё давным-давно пофигу, в том числе и дурацкие выходки ваших сотрудников. Ну что, вот, Макс? Я не такой уж мудрый, весело объяснил Джуфин. Просто я умею казаться мудрым и равнодушным. Да собственна, как и угодно. Разумеется, я мог сделать вид, будто своевольная выходка с Аршурфом не до одного места, но иногда надо давать себе призвится. Почему бы и нет? Что ж, в конце концов, эта маска ничем не хуже любой другой, согласился я. Эй, «Какий ты проницательный!» — обрадовался шеф. «Стук градин по темени, пошел тебе на пользу. Ладно уж, досыпай, несчастная жертва чужих дрязг. И передавай привет сэру Шурфу. Скажи ему, что у меня больше нет к нему претензий. Вопрос закрыт». «Тебе сердечный привет от шефа», — меланхолично сказал я своему путнику. «Ты угадал. Это действительно была его туча». Теперь он счастлив, как весенняя птичка. — Значит, града больше не будет, — обрадовался Лонли Локли. — Что ж, это замечательно. Меня несколько утомила необходимость защищаться от градин. — Пусти меня за рычаг, — вздохнул я, нашаривая в дорожной сумке бутылку с бальзамом кахара. — Что ты там давеча говорил про город Горь-Ригу и хорошие гостиницы с тремя бассейнами в номере? Сейчас мы быстренько доберемся в этот земной рай, — Сегодня я собираюсь спать под крышей. Надеюсь, у тебя нет возражений. Ну что ты, удивлённо сказал Шурф. Я, признаться, чувствую себя несколько неловко за те многочисленные неудобства, которые тебе приходится испытывать в этом путешествии. Это некоторым разбушевавшимся господам начальникам должно быть неловко, проворчал я. Причём тут ты, А потом я рассмеялся, поскольку с глотком бальзама Кахар ко мне вернулась бодрость, и я наконец-то понял, насколько всё это было смешно. Праведный гнев Сара Джуфина, страшная месть киттариского охотника и моя историческая битва с маленькой тучкой. Срам да и только. Несмотря на то, что днём дорога, по которой мы ехали, оказалась мягко говоря, не самой пустынной в Соединённом королевстве. Я умудрился развить приличную скорость. Ловко лавировал среди фермерских телег, запряжённых флегматичными рогатыми менкалами, и многочисленных амобилеров, среди которых попадались совершенно причудливые конструкции. Признаться, поначалу я думал, что эти чудовища последний писк моды, от которой я безнадёжно отстал, но Шурф объяснил мне, что в провинции до сих пор ездят на амобилерах, изготовленных ещё до Смутных времён. Народ здесь бережливый и умелый, А уж гениальных механиков-самоучек, специализирующихся на ремонте дряхлых транспортных средств, пруд-пруди. И никакой магии, прокомментировал я, изумлённо разглядывая амобилер, разваливающийся корпус которого был перевязан многочисленными разноцветными шалями. Но почему же никакой? возразил Шорф. Просто местные чудеса несколько отличаются от столичных. Но поверь мне на слово, без ворожбы сия прескорбная конструкция давным-давно развалилась бы. Не взирая на плотный трафик, в Гуригу мы прибыли задолго до заката. Я с удовольствием рассматривал высокие и узкие дома на улицах этого города, исторической родины нынешней королевской династии. Гурига оказалась не столько городом, в котором много садов и парков, сколько архитектурным ансамблем, построенным в центре очень большого парка. Я бы назвал его «лесом». Но многочисленные деревья и кустарники выглядели очень уж ухоженными. Просто чудо какое это, восхищался я. Хорошо бы купить здесь дом и приезжать сюда хоть иногда на каникулы. Ну и покупай, если хочется, что тебе мешает? рассудительно сказал он. Недвижимость здесь дешёвая, как и везде в провинции. Ты, пожалуй, полгорода скупить можешь, если приспичит. Я подумаю. Ошеломленно сказал я. «Честно говоря, я никак не могу привыкнуть к мысли, что мечтать о простых и приятных вещах, вроде собственного домика в Гори-Риге, мне уже давным-давно не нужно. Осуществить такого рода мечту проще простого. Деньги-то вот они, в кармане. Впрочем, мечтать о всяческих приятных вещах мне всегда нравилось больше, чем обладать ими. Мы пообедали в трактире «Гогландский понх». Загадочный Понх был фирменным блюдом этого заведения, чем-то вроде творожной запеканки, нежной, как суфле. Шурф оказался большим знатоком и ценителем гугландской кухни, можно было подумать, что я путешествую с сэром Коффом. Впрочем, от Коффа мой друг отличался самым невыгодным образом. Спорить с ним было совершенно невозможно. Он безапелляционно потребовал, чтобы я заказал деликатесный суп с хвойной пылью и утарийские дутые пышки, а также мясную соломку в сладком уксусе, которую подавали на круглых деревянных досках с небольшим выдолбленным вручную углублением в центре, и гугландский чёрный кревз зловещего вида, но изумительный на вкус, жаркое. Напоследок Он навязал мне загадочный семидневный манхок тётушки Хабби, попробовать, который мне так и не удалось. За годы жизни в Ехо я стал довольно могущественным колдуном, но фокусы с уничтожением пищи в особо крупных размерах по-прежнему кажется мне слишком мудрённой наукой. Одним словом, Я что-то жалобно пискнул и пополз досматривать утренние сны. Благо при трактире имелась небольшая гостиница, состоявшая всего из четырёх небольших, но уютных комнат, которые, к счастью, пустовали. Впрочем, мне показалось, что это их нормальное состояние. Радость хозяев, выяснивших, что мы собираемся снять их все, пусть даже всего на полдня, не поддавалось никакому описанию. В одной из комнат уже развалился на ковре друппи, несколько ошалевший от такого простора после того, как чуть ли не сутки ютился под задним сидением. Я упал на низкую кровать без ножек, похожую на очень толстый пружинный матрас, и закрыл глаза. Но мне тут же пришлось снова их открыть. Над моим ухом раздалось деликатное покашливание Лонли Локли. — Видишь ли, мне совсем не хочется спать, — вежливо произнес он. Купание при всем желании не отнимет у меня больше двух часов, а пешая экскурсия по Гурь-Риге не кажется мне достаточно увлекательным занятием. Я подумал, возможно, тебя не слишком обременит просьба достать для меня несколько книг из «Щели между мирами». В этом случае я мог бы провести время с удовольствием и не без пользы. Сейчас попробуем героически зевнул я. Привычным движением сунул руку под одеяло, подождал несколько секунд. Конечность послушно онемела, было бы правильнее сказать, что она исчезла вовсе. Я призвал на помощь воображение. нарисовал перед внутренним взором полку в книжном магазине и представил себе, как сметаю в сумку новенькие книги в твёрдых переплётах, заманчиво пахнущие клеем, типографской краской и непрочитанными историями. Моё воображение всегда отличалось некоторым своеволием. В частности, Сейчас оно с удовольствием дорисовало, как большая часть книг пролетает мимо сумки и падает на пол, но несколько экземпляров мне всё-таки досталось. Тут я с изумлением понял, что чуть не заснул, оставив свою несчастную беспризорную конечность болтаться в щели между мирами. Стрепенулса, заморгал и выдернул руку из-под одеяла. Улов оказался богатым. целых 3 книги. Вообще это до сих пор мне не удавалось добывать больше одного предмета за сеанс. А тут такая роскошь. Тебе везёт, Шурф, улыбнулся я, разглядывая свою добычу. Во-первых, целых 3 книги сразу. Во-вторых, они самые настоящие, а не из какой-нибудь библиотеки Мёнина. Я сам когда-то всё это читал. Хорошие книжки и самое главное очень разные. Не понравится одна, бери же другую. Спасибо, проникновенно сказал он Лилок Либережно прижимая мою добычу к груди. Я не устаю благодарить судьбу за счастливую возможность читать книги, написанные обитателями и нового мира. Хотя, по справедливости, благодарить следовало бы в первую очередь тебя. Теперь спи. Сколько хочешь, Макс. Я тебя больше Не побеспокою. Не сомневаюсь, фыркнул я. Боюсь, ближе к ночи мне ещё придётся валяться у тебя в ногах и стонать. Пожалуйста, поехали дальше. Валяться у меня в ногах и стонать совершенно не обязательно, серьёзно сказал он. Обычно бывает достаточно просто вежливо попросить. Сэр шурф неторопливо удалился. нежно поглаживая корешки истрикских ведьм Абдайка, арабского кошмара Ирвина и своего старого знакомца Стивена Кинга, который на сей раз намеревался побаловать моего друга Романом под названием Оно. Я дал себе честное слово, что не успокоюсь, пока не заставлю Lonely Lockhart добросовестно отрецензировать каждую книгу. Могу себе представить, Впрочем, нет, не могу. Когда я проснулся, за окном уже было темно. Сэр Шурф так и не осчастливил своим присутствием ни одну из четырех комнат. К величайшему восторгу Друппи, который с грацией напившегося пива кенгуру гонялся за лунными бликами и трепещущими на ветру вышитыми занавесками. Я одобрительно понаблюдал за его прыжками и отправился производить ревизию местных бытовых удобств. Бассейнов оказалось не три, как надеялся мой друг, а всего два. Зато они были просторными и глубокими, а вода в них горячей и ароматной, именно то, что мне требовалось. Спустившись в трактир, я обнаружил, что обеденный зал почти пуст, только за самым большим столом восседал сэр Шурф, намертво влипший в книгу. Перед ним стояло неописуемых размеров блюдо, на котором громоздилась жаренная туша. Шорф машинально отщипывал от этой горы маленькие кусочки мяса и отправлял их в рот. Я по собственному опыту отлично знаю, сколько можно съесть под хорошую книжку, но мой друг явно переусердствовал. К моему приходу он изнечтожил чуть ли не треть туши. Что это, спросил я. Признаться, я не слишком рассчитывал на ответ, но Шурф тут же отозвался, не отрываясь впрочем от книги: "Я заказал менкала, зажаренного на вертеле. Это простое, но вкусное, питательное блюдо, гордость гугланской кухни. Присоединяйся". "Это обязательно?" несчастным голосом спросил я. "Или мне всё-таки можно съесть что-нибудь другое?" Поступай как хочешь, флегматично отозвался он. Но я настоятельно рекомендую тебе попробовать. Надеюсь, у тебя нет предрассудков, которые не позволяют есть мясо менкала. Нет, растерянно отзвался я и покорно пообещал. Я обязательно попробую, но немного позже, ладно? Мои предрассудки не позволяют обжираться чем бы то ни было сразу после пробуждения. Дела хозяйские, отмахнулся мой друг. Не мешай мне. Ладно. Я понял, что очередная попытка завязать беседу может стоить мне жизни. Голыми руками ведь придушит интелликтуал хренов. Примерно через час к нам подошла хозяйка заведения и вежливо спросила, не желаем ли мы избавить её трактир от своего присутствия. Уже, дескать, скоро полночь. А где же это видано, чтобы трактир был открыт до полуночи? Я собирался было сообщить этой милой даме, что приличные люди в такое время только-только начинают подумывать об ужине, но Шурф, понимающе покивал. попросил её позвать слуг, чтобы упаковать и отнести в наш а-мобилер зажаренного менкала, и не отрываясь от книги, направился к выходу, небрежно велев мне расплатиться, забрать из комнат наши сумки и ехать дальше. Ты бы мне хоть чаевые иногда давал, фыркнул я, отправляясь наверх за вещами. Впрочем, шурфа можно было понять. Парень как раз присосался к Стивену Кингу. Обижаться на него было бессмысленно и бесполезно, как на беременную женщину. На сей раз путешествие протекало в полном молчании. Мы переправились через Хурон по большому старинному мосту, помпезному, как траурный наряд пожилой аристократки. Теперь мы ехали по территории Ланда-Ланда. Изгибы Хурона очерчивали границу между двумя провинциями. Впрочем, никаких перемен в окружающем пейзаже я не обнаружил, разве что тёмная лента реки теперь поблескивала по левую сторону от дороги. Некоторое время шурф продолжал штурмовать источник знаний, развалившись на заднем сиденье. Благо острое зрение у голанца позволяло ему читать в почти полной темноте, но усталость взяла своё. И он задремал под боюкивающее похрустывание менкалих костей. Друппи вовсю развлекался с остатками его чудовищного ужина. Потом хруст прекратился, и я остался единственным бодрствующим существом. Думаю, не только в отдельно взятом Амабиллере, но и во всём Ландаланде жители, которые явно не способны оценить преимущества ночного образа жизни. Мне, впрочем, было хорошо. Я наконец-то выспался и мог получить настоящее удовольствие от быстрой езды по совершенно пустой дороге. Я так разогнался, что в какой-то момент стал подозревать, что у нашего автомобиля имеются некоторые шансы взлететь. По крайней мере, уши у меня уже заложило. Мне показалось, что это уже перебор, и я немного сбавил скорость как раз вовремя. Признаться, я не люблю сюрпризы. Даже трогательный подарок, заботливо подсунутый под мою подушку, любимой девушкой, вполне способен выбить меня из колеи. Однажды у меня хватило ума с просонок испепелить такой сверток, прежде чем я сообразил, что это обыкновенный сувенир, а не какой-нибудь зловещий талисман, заговоренный моим злейшим врагом. На войне, как на войне, знаете ли, лучше быть живым параноиком, чем мертвецом, который ждал от жизни только приятных неожиданностей. Одним словом, я не люблю сюрпризы, зато они меня просто обожают.